Глава пятая. Гости в Лимаринелии. Наступила экзаменационная неделя, и я в очередной раз уверилась, что не зря зубрила учебники. Как первокурсницы сдавать мне надо было не так много предметов. Теорию магии, в которую входило изучение всех стихий, историю Ниссы и уход за магическими существами. Мне еще повезло, что Холвер — После того, как Бронемиру Сарийскую забрали на допросы в следственный отдел, преподавателям по уходу назначил Альеру Самидора, который буквально разжевывал нам материал, объясняя так, что доступнее некуда. Вся наша группа очень хорошо сдала экзамены, удивив весь спецсостав. Обычно на первом курсе вылетала половина группы, поэтому на третьем курсе обучался десяток крепких адептов, которые обладали превосходными знаниями и по окончании академии по распределению попадали именно в те места, где нужда в таких профессионалах была огромна. Такая практика длилась три года, пока диплом не был подтвержден. В основном бывшие адепты соглашались с распределением, если только, например, девушки не выходили замуж или богатенькие папы не откупали своих наследников. Когда последний экзамен по теории магии остался позади, я спокойно вздохнула. Впереди были приятные выходные, а затем целая неделя каникул, в том числе посещение бала в честь дня рождения Килибриан. Ригвальд находился постоянно возле меня, заботясь и оказывая знаки внимания. Выражение «конфетно-букетный период» очень ярко отражало наши отношения. Девчонки умилялись нашим взглядом, ничего не говоря вслух. «Кстати, Марис Лией...» Наконец-то таки наладили контакт с наследниками драконов. Все произошло очень неожиданно. Обычно эти четверо переругивались друг с другом, постоянно подначивая на ссоры, пока Сальеру с демоном не исполнилось 27 лет. Смешно, но родились эти двое в один день. Может быть, поэтому были очень дружны, несмотря на то, что принадлежали к враждующим сторонам. Так вот, в день совершеннолетия драконов оказалось, что Мари является истиной Сальера Алия Деймона. Вот смеху-то было. Не им, конечно, мне. И Ригвальд тоже мстительно поглядывал на печальных драконов, все уговоры которых о незамедлительной помолвке с подругами заканчивались неудачами. Когда отец Деймона отправил послов к правительнице Келибриан, та, недолго думая, согласилась на помолвку за дочь, которая находилась в бешенстве после этой новости. В общем, каникулы у демонов горели синим пламенем, так как я в качестве подружки-невесты вместе с девочками собиралась на неделю в Лимаринелию. На ходу придумывая и доставая из волшебного шкафа одежду, я упаковывала ее в саквояж. Да уж, что я буду делать без такого замечательного творения в эльфийских лесах? Путешествие предстояло волнительным. Как истинная ценительница жанра фэнтези, который перечитала всего области колец», Про приключения хоббита, которые я прочитала еще в девять лет, вообще молчу. Я предвкушала встречу эльфийской страны с моим владычеством. Хи-хи. О Дроу я почти ничего не знала, поэтому мой восторг становился еще более заметен. Единственное, что печалило и меня, и мужа, так это невозможность совместной поездки. Сигваль требовал присутствия наследника для переговоров с Лаконией, страной людей-магов. Что у них там за совещание? Меня не посвящали. Да я и не считала необходимым вникать в чужие правительственные дела. Мне своих хватало. Уложив последнее платье, которое собиралось надеть на день рождения правительницы Лимаринелии, я захлопнула маленький волшебный саквояж. Вот бы на земле были такие. Путешествия превратились бы тогда в удовольствие. Демон сидел в тишине, хмуро наблюдая за моим восторженно предвкушающим выражением лица. Мне это совсем не нравится. У меня очень нехорошее предчувствие. Наконец не выдержал Рик. Не выдумывай. Я буду во дворце, где полно охраны, да и портала никто не отменял. Если что, раз, и я у тебя. Пыталась я успокоить принца демонов. Ты не понимаешь. В Лимаринелии не работают обычные порталы. Эта страна построена на залежах Лимары, поэтому работает только портальная арка установлена еще богами что такое лимара это порода горных кристаллов обработанная лимара превосходное записывающее устройство с которым ты уже неоднократно имела дело ясно я присела на край кровати и взяла мужа за руки ну килибриан же как-то переносится и я смогу арка то арка все будет хорошо да и астральную проекцию никто не отменял уверенно заявила я И чмокнула Рига. Подхватив сумки, демон вошел в портал, настроенный на кабинет ректора. В комнате уже сидели Лия и Мари, которые в нетерпении ерзали на пятых точках. Увидев нас, довольные девушки вскочили. «Наконец-то! Что так долго?» Перебивая друг друга, загомонили эльфийки. «Вещи собирала», — незаметно кивнула я на удрученного Ригвальда. Девочки все поняли и резко замолчали, понимая причину. «Раз все готовы, то я вызываю маму?» неуверенно спросила Лия. Я повернулась к Ригвальду. «Все будет хорошо», — я решила проститься сейчас. «Я буду писать тебе каждый день, и если что-то случится, то добегу до арки и вернусь». Рик кивнул и обнял меня. Когда послышался кашель Килибриан. Демон отступил, разрывая объятия, кивнул правительнице и, развернувшись, ушел в образовавшийся портал. «Так и не скажешь, что недавно он разбивал сердца демоницам, прямо-таки образцовый супруг», — съехидничал хранитель. После недолгих объятий и восторженных щебетаний матери с дочерью Килибриан, прикоснувшись к колону, висящему на шее, образовала сияющую арку. Мы шагнули в нее дружной троицей. Последней была мама Лии. Мы переместились в красивый цветущий парк, которому не было видно ни конца, ни края, и я пришла в полный восторг. Пока мы шли в сопровождении охраны и слуг, которые несли наши вещи, я крутила головой направо и налево, боясь выпустить из виду что-нибудь ценное. Мари уже начинала подхихикивать. — Мы очень рады, что у вас, девочки, получилось приехать на помолвку моей Дианели Элии. «Это грандиозное событие», — щепетала довольная правительница, не замечая хмурого выражения лица дочери. «Знаете, сначала я не хотела спешить, пока мой кузен Тайрит Хрон не сказал, что глупо из-за девичьих предрассудков терять гордую пару». «Хм, вот даже обидно. Нет, я, конечно, тоже не советовала Лии затягивать с наказанием Деймона. Но чтобы списать все на глупость...» Дело в том, что Дианели Элия давно была влюблена в принца ледяных драконов, но не подавала виду, дабы не унижать себя и не позорить рот эльфийских правителей таким ветреным суженом, который на то время не пропускал ни одну юбку. А потом, как только его дракон пробудился, вдруг прямо-таки сразу решил запечатлиться на одной девушке. Лия хотела немного помучить жениха, а ее дядя, получается на корню испортил весь праздник принцессе. «Чувствую, месть не заставит себя долго ждать», задумчиво выдал Лилерий, пока я рассматривала мстительные выражение лица хрупкой девушки, в голове которой явно метались мысли о жестокой расправе над родственничком. Когда мы вошли во дворец, Лия пошла показывать покои Марии, которые находились рядом с ее комнатами в левой половине дворца. А королева Килибриан сопроводила меня в правое крыло, где находилась спальня правительницы и покои для особых гостей, которым принадлежал владыка. — Ох, и скукота предстоит нам вдали от ушастых упырей! — Ты что несешь? — нахмурилась я. — Это куры яйца несут, а я говорю! — стал вредничать дух. — А говорю я, что в правом крыле живут одни нудоты! И с хлопком исчез. Обиделся, наверное. «А, извините», — занервничала я. Правительница ли остановилась, с любопытством посмотрев на меня. «А можно мне с девочками жить?» Вот же он меня Лил. «Если вы желаете», — улыбнулась Килибриан теплой улыбкой. «А я уж думала, ты и правда захочешь жить в моих покоях», перешла на более близкий стиль общения эльфийка. «В смысле в твоих покоях?» решила я поддержать дружеский стиль общения. Владыка или владычица, когда приезжает в замок своих подчиненных, спит в покоях хозяина? Кошмар. Мне еще долго привыкать к этим варварским традициям. Мы двинулись в обратный путь. Королева была добра и поведала мне еще несколько правил поведения владыки. Оказывается, что Килибриан не имела права сидеть на троне, когда рядом владыка. Трон по праву Хильд мог занимать только владыка, и неважно, что государство не принадлежит непосредственно ему. Весь мир — мир владыки. Вот интересно, за что мне такие пряники? В общем, узнав еще пару таких правил, я решила, что буду пребывать здесь инкогнито. Пусть я лучше буду обычной адепткой, которая дружит с принцессой эльфов, тем более, что никто еще не был в курсе моего появления». Килибриан долго смеялась, одобрительно косясь в мою сторону. А я была просто счастлива, что еще некоторое время побуду обычной девчонкой. Конечно, в пятницу с этой маленькой тайной будет покончено, но до нее еще целых четыре дня. Расположившись в новой комнате, нежно-фиолетового цвета, я оставила прислугу разбирать вещи, а сама вышла на балкон. «Лепота!» Вспомнила я слова Ивана Грозного из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Вокруг стоял лес, у которого не было ни начала, ни конца. Вековые деревья достигали гигантских размеров, доставая до девятого этажа дворца, который, кстати, будто бы врос в один из этих исполинов, да и остальные дома меньших размеров располагались на деревьях. Это смотрелось с ног сшибательно красиво. Не как детские домики на деревьях, а как дворцы, внутренняя обстановка которых не отличалась от королевских дворцов моего мира. Вернувшись в комнату, я увидела, что все приведено в порядок, а возле кровати стоит манекен, на котором надето зеленое платье в пол. В моем гардеробе такого точно не было. «Капец!» — всплыло слово из моего бывшего лексикона. Я пристально посмотрела на служанку-эльфийку. «Госпожа, это платье прислала принцесса Дианелли Элия!» поклонилась девушка. «Меня зовут Рамина, я буду вашей сопровождающей. Скажи, а одевать его обязательно?» Я стала более пристально рассматривать этот ворох ткани. «Да, госпожа», — еще раз поклонилась бедолага. «Мы предполагали, что помолвка состоится через три дня, но принц Деймон и его отец договорились с герцогом Тайрит Хроном на сегодня». «Представляю состояние Лии». Называй меня Олей и больше не делай книксоны. Мое величие как-нибудь выдержит пренебрежение этикетом. Решила я пошутить. Только попытка оказалась неудачной. Резко хлопнуло у меня в голове от появления Лилерия. Хм, да уж. Девушка смотрела на меня, выпучив глаза от удивления. Госпожа, так нельзя. Ну, не хочешь, как хочешь. Когда надо быть готовой? — кивнула я на традиционное эльфийское облачение. «Через полчаса!» — поклонилась горничная и, глядя на мою сморщенную от ее расшаркивания физиономию, неуверенно произнесла. «Давайте приступать!» «Давай!» — грустно выдохнула я. Эти полчаса для меня растянулись в кошмарную вечность. Сначала Рамина настояла на своей помощи в купании, хотя я отпиралась до последнего. Затем начала крутить локоны и укладывать их в прическу, выдирая мои бедные волосешки. Это стало последней каплей. Не выдержав ее пыток, я вскочила со стула и с помощью воздушной стихии накрутила волосы, оставив их распущенными. Девушка стояла с грустным выражением лица, но глаза сверкали от злости. «Это что еще за волна в мою сторону?» «Фу, какая козявка!» — наградил хранитель эльфийку прозвищем. Да и у меня она уже вызывала такие немаленькие подозрения. «Проследуйте за мной, госпожа!» Мило улыбнулась эльфийка, когда я оделась. «Кого же она мне напоминает?» Терзали меня сомнения. «Да эти ушастики все на одно лицо!» Хихикнул дух, разгоняя мою подозрительность. Мы зашагали по коридору, внезапно свернув в правую половину замка. Моя подозрительность опять подняла голову. «Мы же вроде направлялись в тронный зал» или он находится в правой части. Остановившись возле огромной двери, Рамина открыла ее и поклонилась. «Проходите, госпожа!» и Я выдохнула и уверенно вошла внутрь. В комнате царил полумрак, и ничего не было видно, поэтому я сразу перешла на магическое зрение. Увиденное очень настораживало. Я сильно сомневалась, что договоры о свадьбе будут вестись в спальных покоях. А что это спальня, у меня не осталось никаких сомнений, так как в комнате присутствовала кровать огромных размеров. Рассматривая комнату, я не сразу заметила хозяина, который, в свою очередь, лениво изучал меня, медленно скользя взглядом по моему телу. Я уставилась на него, повторяя его манипуляции. Беловолосый, сильный мужчина с фиалковыми глазами полулежал лежал на софе, откинувшись на подушках. На нем была нежно-фиолетового цвета туника, подпоясанная вышитым поясом. Несмотря на светлые волосы, кожа у мужчины была смуглая. Это Дроу! взвизгнула эльфоманка внутри меня. В реале я старалась держать лицо невозмутимым. А то мало ли, это мало ли, не заставило себя ждать. Ты смотри, как сестрица расщедрилась на девиц. Только одно выпустил из постели, как уже другую прислали. Правительница хочет, чтобы я заключил выгодный брачный контракт, не иначе. Ухмыльнулся этот Дроу. Он меня за проститутку местную, что ли, принял? Не принял еще. Но примет, если ты и дальше будешь молчать и только гневно сопить. Встревожился хранитель, пока я в шоке наблюдала за поднявшимся дядей Лии. Он стал медленно двигаться в мою сторону, а я решила, что пора валить, но не успела развернуться, как передо мной появился герцог. «Вот это быстрота передвижения!» «Куда же ты, красавица?» Тарит Хрон провел по моим локонам, а я не могла двигаться, находясь в каком-то ступоре. «Лилерий, завики Брян, только она может быстро перемещаться в своем королевстве». Тайрид Хрон явно применил какую-то непонятную мне магию, и я запаниковала. «Какая ты красивая!» — прошептал Дроу, проводя губами по моей щеке, и от возбуждения у меня напряглись соски. «Жуть какая! Как мне могут быть приятны его прикосновения?» «Предыдущая эльфийка даже рядом не стоит с красотой твоих глаз, с полнотой твоих губ» и он провел пальцем по моим губам, приоткрывая их для поцелуя. «Тайрит, Хрон!» От резкого удара дверь в комнату распахнулась. На пороге стояла злая и сильно встревоженная королева эльфов. «Что, Архан, тебя подерит, ты творишь?» «Это ты что делаешь?» «Я, конечно, понимаю, что сейчас нахожусь в твоем дворце, но нельзя же так врываться в покое, в который сама же недавно послала Ильву». Килибриан резко побледнела и, прижав руки к груди, испуганно посмотрела на меня. «Ольга, это какое-то недоразумение. Я обязательно во всем разберусь. Простите за столь кошмарное стечение обстоятельств», — произнесла королева эльфов таким виноватым голосом, что повергла в шок кузена, который переводил взгляд с нее на меня и обратно. «Все нормально. Я, наконец, отмерла, злясь в первую очередь на себя». «Когда будет это пресловутое обсуждение помолвки Лии и Дея?» «Через часа три, во время ужина», — стала заикаться королева. «Тогда пришлите мне Рамину. Я уж как-нибудь сама улажу это недоразумение». Предвкушающе протянула я. «Зачем тебе Рамина, алавис нахмурившись, спросил Тайрит Хрон. «Сестрица Линелии? Но она же не могла знать о твоем появлении здесь». — недоумевал Лил. — Да и после твоего указа о возвращении Эльфики в академию сестра должна тебе не мстить, а в ноги падать. — Да уж, очередная задачка. — Надо бы поговорить, если вы не сильно заняты. С намеком посмотрела я на королеву, и та понятливо кивнула. — С каких это пор королева должна сопровождать Ильву? — насмешливо спросил Дроу, заставив маму Лии на этот раз уже взбеситься. «Еще раз я услышу от тебя такое в адрес!» Я схватила ее за руку, чтобы она не проболталась. «Подруги Дианели Элии!» — нашлась Килибриан. «Не обижайся!» Хоть брат был старше сестры, дворцовый этикет не позволял ему спорить с разъяренной правительницей. Зачем дергать кошку за усы? Тайрид Хрон сделал шаг назад и кивнул, соглашаясь с правительницей. После того, как мы оказались в выделенных мне покоях, королева приказала позвать девушку. Ждать пришлось недолго. Охрана довольно быстро привела упирающуюся, испуганную Рамину. Как выяснилось, из ее беспрестанных рыданий и всхлипов эльфийка была не в курсе моей принадлежности к роду Ван Береж. Она даже не знала, что я феникс. Причина такого поведения была проста, как дважды два. Дианели Элия, Маривелла и Рамина – Дружились с детства и дали друг другу за что будут подружками на свадьбе. А тут внезапно появилась я. Поэтому, чтобы опорочить меня в глазах эльфийского двора и принцессы, Рамина отправила мою тушку в покое дяди Лии, ради которого, по версии этой ненормальной, я, собственно, и подружилась с Дианелли Элией. Вот такие страсти. Кто был больше зол, я или Килибриан, даже не знаю». Правительница удалила девушку от двора, приказав в письме родителям Рамины срочно заняться перевоспитанием дочери, пока та не стала бросаться на людей с мечом, намекая на опыт Линелии. Когда правительница оставила меня отдыхать, переваривая случившееся, я поняла одно. Тарит Хрон на меня каким-то образом влиял. Магически или еще как, было неважно, но все же влиял. Но не могла я впасть в обычный ступор. Учитывая, что в этом мире шок привычное для меня состояние, я научилась довольно быстро реагировать на аналогичные ситуации, однако сегодня не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Вывод напрашивался один. От дядюшки Лии надо держаться на расстоянии, от греха подальше. Про свое возбуждение я вообще не желала вспоминать. Это было кошмарное постыдное недоразумение, которое я предпочла вычеркнуть из своей жизни. Короче, к ужину... У меня было просто отвратительное настроение, которое испортить еще больше, казалось, было уже невозможно. Приодевшись в черное платье-карандаш, я поспешила за охраной в количестве трех эльфов, которую мне предоставили сразу после инцидента с Раминой. Как выяснилось, пришли мы не в тронный зал, как я ожидала, а в трапезную, по-простому в огромную столовую. Она совершенно точно отличалась от студенческой обеденной залы. В комнате стоял единственный стол, но он поражал своей длиной и шириной. Меня посадили по правую сторону от торца, где находилось место хозяина. Кстати, надо было осторожно спросить Лию об отце. «Почему королева без короля? Это же мавитон!» Постепенно в трапезной собралось очень много народа, которые с любопытством косились на меня. «И что во мне такого необычного?» «Ты сидишь по правую сторону от правительницы!» которая появится с минуты на минуту». Со вздохом пояснил Лилирий. «Ну и что? Это место для самого главного гостя. Этому здесь уделяют очень большое значение». «Вот же удружила Килиприан. Я же просила». «Не может она до такой степени пренебрегать правилами. А вдруг среди присутствующих есть тот, кто знает о твоем происхождении? Она же тогда позора не оберется». «Вот она и подстраховалась», заранее указав, куда сядет темноволосая подруга-принцессы. Продолжал открывать секреты хранитель. «И откуда такая информация, вездесущий мой?» С легкой издевкой спросила я. «Это ты на отдыхе, а мне надо за твоей сохранностью следить с удвоенной силой, а учитывая твою неспособность к перемещениям, так вообще с утроенной». Недовольно пробурчал Лилерий. Решив не реагировать на его бухтение, Я стала внимательно рассматривать собравшихся. Эльфов и дроу было много, человек тридцать. И все совершенно не похожи друг на друга. Зря Лейлерий утверждал обратное. Как я поняла, все, кто сейчас гостил у Килибриан, были приглашены на ужин. Здесь были и темноволосые, и рыжие, и блондины. Цвет кожи тоже варьировался от белоснежного до смуглого оттенка. Единственное, что объединяло всех — Это удлиненная форма ушек и изящные тела. Когда дверь в очередной раз распахнулась, все присутствующие, и я в том числе, лицезрели уверенно вышагивающего кузена правительницы. Одетый в шелковый белоснежный костюм, состоящий из брюк и расшитой золотой нитью туники, Тарид Хрон сел ровно напротив меня, удивленно насмешливо приподняв бровь. — Малышка, ты не заблудилась? — развеселился он. Еще один остряк на мою голову. Я предпочла не реагировать на его реплику, заметив, что к нему наклонился один из моих охранников, непонятно каким образом оказавшийся по ту сторону стола. Через некоторое время пришли и Маривелла с Лией. Улыбаясь мне, девушки заняли место возле Хрона. Ох и имя! Буду называть его Таем. Переговариваться через такой огромный стол было глупо поэтому я продолжила разглядывать прибывающих эльфов и дроу, которых набралось уже явно больше пятисот э, человек. Когда появились ледяные драконы во главе с правителем Визириусом Ван Милеравиром, я уже не сомневалась, где они будут сидеть, так как свободные места оставались лишь рядом со мной. Драконы присели за стол, приветливо кивнув мне и близким Килибриан. Тай при этом пребывал в глубокой задумчивости – видимо, размышляя над вопросом, почему других важных гостей не заботит место, которое я занимала за столом. Наконец, в трапезную вплыла очаровательная правительница эльфов, увидев которую, все подхватились со своих мест, выказывая тем самым свое почтение. Естественно, я тоже встала, чтобы не вызывать еще более мощный интерес к своей персоне. Келебриан заняла свое место и пожелала всем приятного аппетита. Как только зазвучала ненавязчивая музыка, все приступили к ужину, тихо ведя светскую беседу, что, на мой взгляд, было не очень удобно. Хорошо хоть с набитым ртом никто не разговаривал. Как говорит моя бабуля, все было на высшем уровне. Мне под таким-то надзором еда не лезла в рот. Тайрид Хрон не спускал с меня глаз, вызывая смешки Лии и Мари. Но они у меня получат, как только я до них доберусь». Деймон с весельем в глазах посматривал на происходящее, не произнося, отдельное ему за это спасибо, ни слова. Когда ужин закончился, правительница разрешила основной массе приглашенных продолжать пиршество, а нас пригласила в свой кабинет, который был не похож ни на один из виденных мною ранее. Он казался невероятных размеров, возможно, за счет больших арок, которых здесь было немало. Арки служили чем-то вроде окон и открывали великолепное зрелище на окружающую красоту. Мы находились на верхнем этаже дворца, и перед нами распростерся весь горизонт». Рассевшись на указанные места, Килибриан неловко присела на трон, осторожно посматривая на меня. Визериус усмехнулся, заметив мой осторожный кивок. Я не вникала в обсуждение тонкостей брачного договора любой с пейзажем из арки окна. А что? Я уже замужем, и мне это было совершенно неинтересно. Все шло нормально, пока Лия не толкнула меня в бок. «Да? Ты, как подружка невесты, должна подписать договор», грустным голосом произнесла принцесса. Вот зря я не слушала. Я не привыкла подписывать договоры, не читая их содержание. Да и Дианелли Элия выглядела подозрительно грустной. Пришлось углубиться в пункты договора подскрепения зубов мужчин. «Да что ты там пытаешься вычитать?» Наконец взорвался дядюшка Тай. «Тебя все равно не будет касаться этот контракт. Подписывай и ступай на бал». «Вот же, сука, терпеть не могу мужиков, возомнивших себя богами». «Не нервничайте, в вашем возрасте это вредно». «Конечно». Если Килибриан было около тысячи лет, то про его года э, века я вообще молчу. «Да как ты смеешь?» «Тайрит Хрон, остановись!» Грозно приструнила брата Килибриан. «Ольга, что вам не нравится в договоре?» «Мне не нравится опечаленное лицо вашей наследницы», недовольно произнесла я и обратилась к подруге. «Лия, что не так?» «Я не хочу жить у ледяных драконов» скрипнула та. И правда, глупость какая-то. «Действительно, почему принцесса эльфов и наследница Лимаринелии должна жить в Лорании? изумленно спросила я. «Так принято!» — сквозь зубы произнес Визериус. «Женщина должна следовать за своим истинным». «Дорогой!» Я еле держала себя в руках. демону в истины попалась необычная женщина. дианели Элия «Будущая правительница ли Лимаринелии, она не может следовать куда-либо без одобрения своих подданных. А я сомневаюсь, что эльфы и дроу будут рады правительнице, которая непонятно через какое время прибудет из чужой страны для управления их государством». Все задумались. По-моему, все довольно логично. «А кое-кто хочет государственного переворота», — поддакнул Лилерий. «Еще бы разобраться, кто». «Деймон не является наследным принцем Лорании. Он будет рядом с Лией, когда она взойдет на престол. Поэтому логично начать освоение новых территорий как можно раньше», — улыбнулась я Лии. «Ты права», — кивнула Килибриан. «Так и поступим. Я отдаю вам дворец Валис. От вас же, Визериус, ожидается материальная помощь нашим детям». Я грозно глянула на ледяного правителя который нервно кивнул. Свиток вспыхнул зеленым цветом, магически изменяя условия договора. «Вот и ладненько», улыбнулась я счастливой принцессе и довольному принцу драконов и подписала договор. После пожатия рук правителей недовольным остался только Тайрид Хрон. И что ему не имется? Я очень вымоталась морально за сегодняшний день, а поэтому не захотела идти на бал и прямиком направилась в выделенные мне покои. Написав Ригу о своей тоске по-любимому, улеглась спать пораньше. Меня же еще бабушка с очередным занятием по могиле ожидала. «Доброе утро!» Резко распахнув глаза, я увидела счастливую физиономию Лии, которая сидела на краешке моей кровати, пристально меня рассматривая. «Кто тебя учил врываться в покой к гостям?» спросила я хриплым голосом. «Ты чего такая неприветливая с утра пораньше?» «Хорошо, что ножом не порнула. пусть радуется!» — хмуро проворчал Лилерий, будто не меня, а его разбудили в такую рань. «О, а ведь правда, я же вчера перед тем, как лечь спать, положила под подушку маленький кортик. Мало ли какие еще подруги у принцессы имеются!» «Что тебя принесло?» Я решительно встала с кровати и накинула шелковый халат, чтобы выглядеть согласно своему положению. Пытаться заснуть уже бессмысленно». У меня никогда не получалось заснуть после того, как меня кто-нибудь разбудил. «Вчера я не успела тебя поблагодарить. Я так счастлива, что мама не послушала дядю и не отправила меня в Ларанию. И все благодаря тебе. Олечка, я тебя обожаю!» И восторженная Лия кинулась обниматься. «Конечно, я прекрасно понимала, как счастлива Лия, когда я попала в этот мир, где никто был не рад меня видеть, кроме Миры. Я очень четко осознала, насколько плохо может быть одинокому человеку без родни. «Я рада, что ты рада», — искренне улыбнулась я. «Теперь главное, чтобы Деймон не придушил меня из-за угла». «Что ты?» — ужаснулась принцесса эльфов. «Он тоже безмерно счастлив, что мы будем жить здесь. Там, в Лорании, он был бы на вечных посылках у Тимарелиона, а здесь ему необходимо налаживать контакты с будущими вассалами. Ты вчера все очень правильно сказала». Улыбнулась Лия. «Скажи, откуда у тебя столько познаний в этой области?» Я ухмыльнулась, вспоминая прошлую жизнь. Когда бабушка вместо кружка, кройки и шитья наняла мне репетитора по политологии, я устроила истерику, которую слышал, наверное, весь двор. Что меня больше всего шокировало, так это солидарность в этом вопросе мамы с бабушкой. Пришлось заняться обширным обучением, тем более что Мишку за компанию со мной тоже заставили зубрить руководство и управление политическими и общественными процессами в интересах тех или иных слоев населения или всего социума в целом. У Лии глаза на лоб полезли. «А у нас такого нет. Ну, история образования государства и гримуархильд, в котором описаны законы и способы наказания за их нарушение. И все. «Да я это и так уж поняла», — хмыкнула я. «Хоть у вас и нет на Томаса Вудро, или Павловского Глеба Олеговича, головы правителей работают неплохо, надо признать. Да и трудов, в которых описаны политические мысли ярчайших представителей рас, должно быть немало. Так что не прибедняйся. Кстати, я хотела бы посетить библиотеку в замке. Это возможно? Конечно, для тебя что угодно. Только сегодня я хотела тебя пригласить в город. У нас как раз гостит цирк с настоящими цирковыми артистами. Восторженно щебетала Лия, вызвав у меня улыбку. Как мало надо для счастья. Хорошо! решительно кивнула я. Библиотека подождет это завтра. Тогда одевайся, стражи проводит тебя до трапезной, там и встретимся. Илия выпорхнула из комнаты. Горничных не было, как я и просила после вчерашнего инцидента. Не торопясь, я искупалась в огромной ванне, напоминающей маленький бассейн, высушила волосы. Я облачилась в эльфийское белоснежное платье с длинными рукавами. Охрана в полной тишине сопроводила меня к месту встречи с принцессой. В трапезной никого, кроме брата-правительницы, не было. По виду тейрит Хрона было ясно, что на этот раз с живой меня не слезут, не добившись ответов на все вопросы. Опять мне быть голодной. «Доброе утро!» — я решила первой начать игру. «Доброе!» — подозрительно прищурился Тей. «Как вам бал? Понравился?» «Надо его заговорить. Это будет моя новая тактика. А если не выйдет, стану набивать полный рот еды, чтобы не отвечать на вопросы». Я принялась наполнять свою тарелку едой, в разнообразии которой не приходилось сомневаться. «Хм, Ольга, вы себя хорошо чувствуете?» Спросил дядя Лии, шокированно глядя на мою тарелку. М -м. «А отлично. От удовольствия я зашмурилась. А что?» «Вчера я так и не поела нормально, переживая из-за своего возбуждения к этой дроузской особи. Муж узнает, прибьет. Его». Когда я увидела, с каким ужасом Тай смотрит на мою тушку, поглощающую еду со страшной жадностью, меня пробило на смех. А бал прошел довольно скучно. Начал отмирать герцог, так и не спуская с меня глаз, а затем неожиданно улыбнулся. «У вас потрясающий аппетит!» От этих слов я резко закашлялась и подавилась. «Да твою ж!» — схватила кубок с вином и осторожно отпила. «Вам никто не говорил, что делать такие сомнительные комплименты дамам чревато?» — просипела я, вытирая слезы. «Не для меня же!» — пожал плечами веселящийся Дроу. «Ну-ну!» — угрожающе протянула я. Дверь в трапезную открылась, и на пороге появились Мари и Лия с Деймоном, держащиеся за руки. «Кому на этот раз ты решила устроить веселенькую жизнь?» Глядя на мое выражение лица, спросил дракон, не представляя, насколько близок к истине. «Были прецеденты?» — приподнял бровь Тай. «Полно!» — злобно усмехнулась Диана или Элия. «Какие планы на сегодняшний день?» Решил перевести тему разговора в более спокойное русло брат правительницы. «Мы пойдем!» — начала Мари, но Лия ее перебила. «Осматривать Валирус. Девочки же еще никогда не были в столице Лимаринелии. Конечно, ее и за неделю не обойти, но показать друзьям самые популярные места я просто обязана». «Отличная идея», — высокомерно одобрил Тай и снисходительно улыбнулся. «Я помогу тебе». «О, расстроилась Лия». «Это лишнее», — я решила поддержать стушевавшуюся подругу. «Разве у такого занятого...» «Дроу, есть время для обычных адептов? Не стоит отвлекаться от политических дел». Чуть не ляпнула Заковров. «Что ты! Для меня будет честью сопровождать таких очаровательных подруг-племянницы. Да и с вами должен быть надежный спутник, ведь, насколько я знаю, принц Деймон с отцом и королевой Келибриан едут осматривать наследный замок, который достанется молодоженам после свадьбы. Поэтому мое сопровождение не обсуждается» с превосходством заметил Хрон. Дэй да виновато улыбнулся. Заканчивали мы завтрак в грустном настроении. Спустя два часа, когда Хрон с охраной уже извелись в королевском дворике от ожидания прекрасных нас, мы выдвинулись в направлении городской площади. День пролетел незаметно, несмотря на постоянные подначки Дроу и его тонкие издевательства, направленные в мою сторону. Мы посетили храм великого Альва бога природы, создателя эльфов, дроу и магов, эльфийскую оранжерею, в которой были собраны все виды флоры ниссы, начиная от степной травинки и заканчивая баотанами, деревьями-гигантами, на которых строились дома эльфов. Самому древнему дереву, на котором, кстати, стоял дворец королевы эльфов, было больше десяти тысяч лет. В цирк мы, конечно, тоже попали. Когда я посмотрела на представление, то сразу же сделала для себя несколько выводов. Во-первых, цирк с магическими спецэффектами — это реально круто. Во-вторых, братья Запашные — рискованные ребята. Даже здесь ни один из дрессировщиков не горел желанием лезть в пасть к хищникам. А после того, как я рассказала о трюках наших братьев-дрессировщиков, на меня посмотрели как на ненормальную. Может, это и к лучшему. А то вдруг кто-нибудь изъявил бы минутное желание попробовать на глазах у почтенной публики такое зрелище не каждый выдержал бы. Когда мы, наконец, вернулись во дворец, я не чувствовала ног. Создавалось впечатление, что сегодня я прошагала больше сотни километров. В общем, к ужину я решила не спускаться. Понижившись в ванне, быстренько написала магическое письмо Ригу с кучей сердечек в конце, и уснула, едва коснулась головой подушки. Занятия с бабушкой прошли в привычном режиме. Одно радовало — утром я просыпалась, не чувствуя усталости. Но только не сегодня. Не успела я встать с кровати, как натруженные во вчерашнем туристическом походе мышцы дали о себе знать. «Так, сегодня я убегу отсиживаться в библиотеку», — пришла ко мне здравая мысль. В быстром темпе я переоделась и выскочила из покоев. Стражники, как обычно, стояли на своих местах. «Здрасте!» Растерялась я. «А как пройти библиотеку?» И про себя прыснула от смеха. Вопрос плохого подката. Один из стражников кивнул. «Пройдемте за мной». Мы поднялись на довольно высокий этаж, и охранник остановился, открывая большую дверь белого цвета. Да, библиотека была огромных размеров, а полки с книгами упирались в высоченный, далеко за 10 метров потолок. Представляю, что будет с человеком, которому посчастливится ловить падающий стеллаж. Ко мне подошелся седовласый эльф с длинной бородой и мигнул очками. — Что госпожа желает прочитать? — А здесь есть гримуархильд, ну, точнее, его копия? Давно пора было ознакомиться с законами этого мира. Мужчина очень удивился, но виду не подал. — Прошу за мной. Пристроив меня за удобным письменным столом, он взмахнул рукой и передо мной появилась красивая белоснежная книга огромных размеров. «Приятного прочтения!» — хмыкнул эльф и оставил меня наедине с тремя стражами, которые тоже стали подхихикивать. «Мальчики, я тут надолго, так что устраивайтесь поудобнее», — стерла я ухмылки с их лиц. «Вот что за ядовитый народ эти эльфы?» Я углубилась в чтение гримуара. В начале книги описывалось создание мира Ниссы, богами Вельвет и Альриком. Затем шло перечисление законов и описание быта каждой расы в отдельности. Это было довольно познавательно. И теперь я намного лучше стала понимать свои оплошности, причиной которых было обыкновенное незнание. Я отметила, насколько мудро составлена здешняя конституция. Нет тебе никаких приписок к законам, никаких лазеек для ухода от наказания которые надо заметить, были очень суровыми. Сингапур с его смертной казнью и штрафами практически за все нервно курит. Нет, тут не было штрафов за глупые нарушения. Все было определенно правильно и не вызывало у меня внутреннего бунта, как это обычно происходило. Поэтому я просто старалась запомнить по возможности все. Кто-то любит читать бульварные романы, кто-то фантастику или ужастики. А я всегда тащилась от трактатов древних мыслителей, криминальной хроники и свода законов. Мама думала, что я буду вращаться в этой сфере. Ан нет, ушла в артистки. «Потрясающе! А я думал, что это розыгрыш!» Прозвучал у меня за спиной ленивый мужской голос. От неожиданности я чуть не упала. «Господи, кто же вас учил так тихо передвигаться?» Тайрид Хрон посмотрел на меня, как на ненормальную. «Детка, это в крови у эльфов и дроу. Поэтому представители нашей расы — лучшие наемники-убийцы». Усмехнулся он и махнул рукой в сторону стражей, которые тут же незаметно удалились. «Действительно, совсем недавно я что-то читала про эту особенность. Лучше скажи, зачем тебе эта сложная литература?» Дядя лии кивнул на гримуар, И присел на краешек стола. Сначала вы, почему вас слушаются мои стражи? Спросила я, откинувшись в кресле и приподняв бровь. Потому что это мои стражи. И я приставил их к тебе, чтобы ты больше не блудила по замку, продолжал издеваться Тайрит Хрон. Слово блудить имеет совсем другое значение, чтобы безнаказанно существовать в вашем предложении, намекнула я на небезопасность шутки. «Знаю», — бесстрашно протянул Дроу, сверкая глазами в мою сторону. «За твое вчерашнее поведение я имею право шутить в твою сторону, сколько пожелаю». «И что такого страшного я вчера сделала?» Невинно возмутилась я. «Да хотя бы то, сколько времени мне и моим стражам пришлось вас ждать во дворе дворца. Столько я ни одну девицу не ждал». «А я-то тут при чем?» «Подумаешь, цаца какая, всего-то два часа». «Только не говори, что это была не твоя идея. Я точно знаю, что это ты». Тай нагнулся ко мне ближе, заставляя сердце бешено стучать. «Мне даже интересно, откуда такие сведения?» «Если ты не заметила, моя сестрица совсем недальновидная. На самом деле управление страной лежит на мне». Не знаю, к счастью или к сожалению, но это так. Килибриан живет чувствами, а этого настоящий правитель не должен допускать. Вздохнув и глядя в никуда, поделился со мной любопытной информацией серый кардинал. «Жаль, что ты сорвала мне сделку. Хотя, может, это и к лучшему». «То есть вы подтверждаете, что хотите прибрать власть к рукам?» С удивлением спросила я. Тарид Хрон перевел взгляд на меня и ухмыльнулся. Власть и так в моих руках. Я даже стала уставать от этого. Может, и хорошо, что Дия будет новой правительницей с достойным истинным. Но я все равно буду присматривать и никому не позволю развалить страну, великих эльфов и дроу. Я на него взглянула другими глазами. Может, и неплохо, что он по-тихому руководит страной. А я просто наивно и еще не сведуща в таких вопросах. «А когда власть переходит к наследнику?» — решила я обогатить свой багаж знаний. «Когда решит владыка?» — хитро улыбнулся Дроу. «А, понятно. Надо срочно менять тему разговора». «Да не дергайся так. Я давно знаю, кто ты», — захохотал Тайрет Хрон. «Я проверяю всех друзей Дианели Элии, как только они у нее появляются». И привести тебя ко мне Рамину попросил я. Все-таки Номерянка – это довольно редкий экземпляр в нашем мире. Этими словами загнал в свой гробик последний гвоздик этот Тайрик. Магия льда и пламени охватила мое тело. «О-о-о!» поднял руки вверх дроу. «Ты только гримуару не прикасайся! Это хоть и дубликат, но довольно дорогой!» Дядя Лии соскочил со стола и, схватив книгу, переложил ее подальше от меня. «И зачем такие глупые выходки?» Взяв себя в руки и успокоив магию, поинтересовалась я. «Ты довольно любопытная личность». Он подошел совсем близко, а я не могла отойти. Опять взяла какая-то отропь «Да что ж это такое?» «Ты очень красивая!» Пристально глядя в глаза, Тай провел рукой по моей скуле. «Отойди от меня!» мысленно приказала я, выпуская магию разума. «Это со мной не пройдет», — хищно улыбнулся он. «Я наполовину инкуб, и женщины не могут командовать мной. А вот я ими вполне могу». Это прозвучало очень угрожающе. «Выпускай магию ледяных видим. заявил, наконец, появившийся Лилерий. Я закрыла глаза, как учила бабуля, сосредоточилась на пруге, которая бушевала внутри меня, и выпустила ее наружу. Открыв глаза, отметила, что вижу сквозь пелену. Так и должно быть. Вокруг нас кружил снежный кокон, за которым пристально наблюдал ошарашенный Тай. «Смотри на меня!» произнесла я не своим голосом, от которого самой стало не по себе. Тай Рид Хрон резко перевел взгляд на меня. «Прибудет та, которую полюбишь, с которой ты не сможешь совладать ни магией, ни властью» только делом и поступками завоюешь ее иномирное сердце, которое является истинным спутником твоего духа и разума. И не видать тебе покоя, пока не определишь свою истинную. Только она твоя, а ты ее. И не забыться теперь в других объятиях, и станут глухи к твоей магии рода все женщины мира. Макош в свидетельнице призываю, стихией ей заклинаю. Лару истиной назначаю. После проклятия надо бы прикоснуться к колбу этого неподвижного тела. Но сама я двигаться не могла из-за его магии, поэтому решила импровизировать. Дунула ему в лицо стихии льда. Заклятие вспыхнуло ослепительным светом, и дядюшка принцессы отлетел в сторону, ударившись головой о подлокотник кресла. Я сразу смогла шевелиться, что безмерно обрадовало. «Быстро валим!» От злого мужчина лучше сразу удирать, подсказал довольный Лилерий. На этот раз я решила не игнорировать его совет и побежала. Да блин, я не знала, куда бегу. Главное, беги, лишь бы свидетелей побольше было. Вот же дух. Любит он за счет моей неудачливой способности находить приключения на нижние девяносто. Сзади раздался негодующий вопль Тая, который, по-моему, искал меня. Я припустила, что было сил. Налево, направо, «Прямо! Быстрее! Направо! В дверь!» — проснулась совесть у Лила. Запыхавшаяся, усталая, как будто пробежала кросс с бушующим адреналином в крови, я ввалилась в трапезную, в которой сидела человек пятьдесят точно. «Молодцы какие! Мы с тобой на ужин успели!» — веселилось это. «Мне вот вдруг интересно стало!» — Если я своим астральным телом попробую дотянуться до твоей прозрачной тушки, что будет? — спросила я, с достоинством шагая на место, которое уже было закреплено за мной, и присела под пристальными взглядами окружающих. — Вот же ты неблагодарная! Я тебя от жуткой жути спас, а ты... — в голове хлопнуло, что означало очередной побег хранителя. Дверь резко открылась, и на пороге появился его сиятельство серый кардинал с нехилой такой голубой звездой во лбу. «Царевна, блин, лепить. Вот бы Лил сейчас похохотал!» Герцог тайрит Хрон Митрандир прошествовал на свое место, изумляя своим видом зрителей, и сел, прожигая меня ненавидящим взглядом. «А нефиг беззащитных девушек обижать, и не девушек тоже. Ишь ты!» — решил совратить честную замужнюю женщину. Хрен тебе с маслом. Жди теперь свою суженую, и не будет секаса у тебя, пока не влюбишь в себя истинную метались в моей голове злорадные мысли. По выражению лица герцога, можно было предположить, что он слышал каждое слово, произнесенное мной мысленно. Каррит Хрун кивнул точно. Не везет и как с этим жить. Серия 48, дубль шестой Я накинула ментальные щиты на свое сознание. Видно из-за выброса адреналина, магия разума вышла у меня из-под контроля. Никто из присутствующих не решался произнести ни слова, пока мы с герцогом не приступили к еде, бросая друг на друга косые взгляды. «Милый, что это у тебя за красота на лице?» Наконец отмерла правительница, которая никак не прокомментировала наше появление. По традиции, после правительницы никто не смел заходить в зал. «Ну да, надеюсь, это нарушение незначительное». «Сейчас не место для объяснений». Напустил еще больше таинственности Тай. «А вот это он зря. По-моему, при дворе очень любят разгадывать шарады. Потому как любопытных стало еще больше. Буду надеяться на тайную канцелярию герцога, который заметет следы моего деяния». Меня немного отпустило, и я стала непроизвольно хихикать. Вот же, как не вовремя истерика подкралась. «Ольга, вы хорошо себя чувствуете?» Спросил Визериус, с интересом поглядывая то на меня, то на герцога. «Нет», — схлипнула я, сдерживаясь из последних сил. Но не могла я спокойно смотреть на горящую на лбу Тая звезду. Плохой из меня игрок в покер. Все пять лет учебы в универе — на смарку. Преподаватель по актерскому мастерству плачет в сторонке. «Пойдем, я провожу тебя в покое». Решила спасти ситуацию Мари, попросив разрешения у правительницы эльфов, которая незамедлительно кивнула. Лия, Маривелла и я поспешили в мои покои. Как только я поведала историю подругам, они тоже долго не могли остановиться, смеясь как заполошные. Оказалось, что герцог был еще тот ходок. Женщин вообще не уважал. А теперь придется побегать за неизвестной истиной, да еще и, прости господи, обездаренным. О! какое я слово придумала, надо запомнить. В общем, бедолага будет теперь либо монахом ходить, либо учиться уважению к женскому полу и приемам ухаживания у знатоков мужчин. «Или убьет тебя», — веселилась Маривелла. «А я-то при чем? Да и смертью моей этого не решить. Проклятие снимается только по завершении, даже наложивший не может обратно забрать наговор. Вот такие мы, славянские ведьмы, коварные». «И кто бы мог подумать?» «Так ему и надо», — мстительно произнесла Лия. «Хотел меня в ледяную страну отправить, к драконам. Пусть теперь попляшет. Ж самое главное, чтобы ему досталась очень противная девушка». «Ммм, тут такое дело. Я то ли с перепугу, то ли от неожиданности. В общем, я прокляла не только герцога Хрона, но и мою бабушку, назначив ее истиной этого упыря. Не знаю, как его...» Но меня она точно замучает страшными кошмарами, если узнает. Девчонки смотрели на меня круглыми от изумления глазами, а потом в комнате раздался новый взрыв смеха. Когда подруги ушли в свои комнаты готовиться ко сну, мне даже стало страшно ложиться спать. Стражи стояли на своих местах, но неуверенности в моей неприкосновенности совершенно не было, пометуя о том, кому на самом деле служат эти эльфы. Я ходила из угла в угол, боясь ложиться. Вот же запугал бедную меня. «Ты ведешь себя, как истеричка!» Не выдержал ли Лилерий, который вновь появился. «Ты владычица или где?» «Поставь защиту всех стихий и магию льда, которая оказалась очень полезной. И ложись, тебе еще бабушку радовать занимательной историей о появлении супружника. Кстати, а как же правило, ведьма сама выбирает истинного? Или здесь бабушка будет бессильна?» «Нет, я учила эту особенность, правда, только со стороны женщины. Бедному герцогу вариантов не оставила. Либо эта женщина, либо никакой». «А ничего, что твоя бабуля уже давно рубеж ягодки перешагнула». «Слушай, я сама не в восторге от того, что натворила. Это был дурной порыв». «Напоминай почаще, чтобы я тебя не злил», — хмыкнул дух, пока я ставила защиту. «Договорились», — улыбнулась я, укрываясь теплым одеялом, и спокойно уплывая в царство Морфея, уверенная в своей неприкосновенности. Два дня, оставшиеся до празднования дня рождения правительницы, прошли для меня в довольно спокойной обстановке. Скорее всего, благодаря внезапному отъезду Тайрит Хрона, Как предположила Лия, ее дядюшка уехал в свое герцогство до снятия проклятия, или хотя бы для определения бурды, которую я на него наслала. Я же занялась студированием библиотечных книг, причем искала теперь не только новые знания в законодательной области, но и увлеклась алхимией. Как-никак, молодость бабушки надо вернуть, а то какая может быть счастливая семейная жизнь. В библиотеке меня и застал Ригвальд, который приехал на день раньше. Я была так счастлива, что хотела скричать во все горло. После продолжительных обнимашек и поцелуев а я призналась в своем поступке, направленном в назидание всем кабелям, не договаривая про домогательство герцога по отношению ко мне. Мне оно надо, разборки двух полудемонов до добра не доведут. Когда я рассказала о неприятной стороне проклятия, в которой оказалась обозначена моя бабушка, Рик долго хохотал, после чего, успокоившись, указал на мой ляп. «Ты же рассказывала, что во время ваших обучений...» Бабушка назвала свой истинный возраст. А учитывая, что твоей маме немногим за сорок, то бабушка вполне может менять внешность и становиться молодой. Ей совсем не надо помогать. Она же на фотографиях молода выглядела, когда твоя мама была маленькой. Точно, я совсем идиотка. Ты прав, бабушка явно не раз меняла облик, пока надумывала создать семью. Но не решилась у нее спросить, боясь вызвать еще больше подозрения. Она и так на меня уже две ночи косится, не понимая, почему я так виновато выгляжу. Спасибо, милый, что бы я без тебя делала? Я люблю тебя. С нежностью посмотрел на меня Рик, а мое сердце забилось быстрее, и я улыбнулась. Подхватив меня на руки, демон отнес меня в мои покои, которые стали нашими, и до самого вечера доказывал свою любовь, прерываясь только на еду. Наконец наступила долгожданная пятница, которую с нетерпением ждали все обитатели дворца. С самого утра прислуга носилась, как угорелая. Кто украшал тронный зал, кто бегал по мелким поручениям своих господ. В общем, как это ни смешно, я проснулась именно от топота ног по коридору. Как оказалось, в комнате кроме меня никого не было. Не успела я подумать о пропаже мужа, как дверь в ванную открылась, И на пороге возник демон, обмотанный полотенцем. «Доброе утро, хотя уже скоро будет полдень». Улыбнулся Рик, приближаясь к кровати и проводя рукой по мокрым волосам. «Ммм, как сексуально!» «Вот так всегда смотри на меня!» Улыбнулся он и, подмяв меня под себя, быстрыми поцелуями стал покрывать мое лицо. Послышался стук в дверь, и Рик, тяжело вздохнув, пошел открывать. За дверью стоял салон красоты на выезде. Оказалось, что принцесса Дианели Элия прислала ко мне эльфиик, работниц реального салона красоты, услуги которых стоили очень дорого. Ригвальд, поцеловав меня в щеку, решил быстренько самоустраниться, чтобы не мешать творчеству профессионалов, как он выразился. И сказав что-то о делах, с герцогом Меллеровиром вышел из покоев. Мы договорились встретиться перед самым выходом на бал, который должен был начаться уже через три часа. Вот это я поспала. Девушки работали очень слаженно и оперативно. Однако купание в ароматной ванне все равно заняло очень много времени. Меня купали сначала в розовом растворе, который благоухал цветочными ароматами. Затем в зеленой воде, вызывавшей у меня сомнения. После расспросов я узнала, что это раствор для удаления растительности на теле. Хорошо, что спросила, а то нырнула бы с головой и пошла бы на бал лысый. Последний раствор оказался золотого цвета и служил для придания коже шелковистости и мягкости. Вот это я понимаю, спа. Спасибо, хотелось сказать за такие приятности. Я с довольной физиономией наглаживала свою кожу, млея от восторга а эльфийки довольно хихикали, радуясь моему детскому восторгу. За то время, пока меня окунали в разную воду, как того Ваньку из сказки про конька-горбунка, горничная приготовила белоснежное платье, которое я специально взяла с собой, чтобы посетить бал правительницы. Пышное, многослойное, с накидкой, это платье создавало образ ледяной королевы из советской сказки. «Да, я решила всем показать, что владыкой нынче является непростая женщина из рода королевских фениксов, которая по традиции могла носить только наряды красного цвета, а ледяная ведьма». Оставшееся до начала торжества время девушки из салона весело щепетали о важных гостях, которые съедутся. Особой популярностью пользовалась еще никому неизвестная великая владычица. Мне даже смешно стало. Вот они будут в шоке от того, что готовили к балу саму правительницу Ниссы. Также я узнала о возвращении очень нервного и злого Таирид Хрона, звезда которого так и продолжала освещать путь всем рядом находящимся. Самое интересное, что, во-первых, герцог перестал взывать к своим фавориткам, которых было целых семь штук, и это раса, где нет гаремов. А во-вторых... Девушки сегодня собирались устроить настоящий фурор, нарядившись в самой сногсшибательной платье. Как бы не подрались, когда поймут, что он ждет мою бабушку. Главное до последнего не говорить эту информацию, а то я могу и не застать момент встречи по причине внезапной смерти. Когда я надела платье и подошла к огромному зеркалу, то не поверила своим глазам. И правда получилась настоящая королева снегов и льда, из-за синего цвета глаз, которые подчеркнули умелым макияжем и белизны кожи. Прическу мне сделали обычную, заколов волосы на затылке и накрутив кончики локонов, подобрав их таким образом, чтобы из-за накидки была видна тонкая шея, намекая на хрупкость и утонченность образа. Я красотка! М -м -м. <гас> Госпожа, вы выглядите прекрасно! «Восторженно ахали девчушки, которых мне хотелось забрать с собой. Вот это настоящие знатоки своего дела!» «Подтверждаю!» Хрипл произнес Рик, который застыл в дверях, пристально разглядывая меня с ног до головы. Девушки откланялись и убежали, тепло попрощавшись со мной. А я начала нервничать, вспомнив, что сегодня не только день рождения Килибриан, но и мой дебют». «Сегодня я первый раз буду представлена сливком мира Ниссы в качестве его новой правительницы и владыки». «Не переживай, ты выглядишь великолепно». Демон провел пальцами по моей скуле. Только кое-чего не хватает. Он обернулся и взял с чайного столика огромный футляр. Я с затаенным волнением открыла его и восторженно выдохнула, увидев корону, ожерелье и серьги прозрачного цвета. Это долирий. Горный хрусталь, добытый из северных земель Лаконии. Очень редкий и ценный. Ради него мы с дядей эти четыре дня вели активные переговоры с теми, кто с большой неохотой расстается с собственностью Лаконии. Лишь информация о том, что ты, владычица Ниссы, смогла убедить их в обратном. Надев украшение и корону, я отмерла и спросила, «А чем так ценен этот долирий?» «Он отражает магию, которой владеет хозяин. Именно это тебе необходимо, чтобы подчеркнуть свою силу и указать место врагам и недругам». С гордостью кивнул Рик. «Ой, не по душе мне это махание красной тряпкой перед быками». На мой взгляд, демонам пришла в голову сомнительная затея. «Тебе не нравится?» — огорченно спросил муж. «Нет, что ты, украшения просто прекрасны. Особенно мне нравится корона». Да, тиара эту прелесть было сложно назвать. Это был красивый мощный обруч, от которого отходила тонкая цепочка с капелькой камнем, ложащейся на лоб. Из самого ободка выходило девять пик разной длины, самая длинная из которых размещалась в середине, а самые маленькие — по бокам. Образ снежной королевы был закончен. Камни горели бело-голубым цветом. «Я даже не удивляюсь, что ты выбрала платье белого цвета. «Моя очаровательная ведьмочка», чмокнул меня в носик крик. «А почему камни горят только голубым цветом?» «Скорее всего, из-за твоей силы ведьмы. Если дары и стихии активируются по первому зову, то магия ведьм, видимо, всегда при тебе. Это очень необычная магия для нашего мира», — задумчиво протянул муж. «То есть в основном камни должны быть прозрачного цвета?» «Да, потому что поддержание стихийной магии требует огромного резерва. Не зная происхождения твоей магии, все будут шокированы, думая о твоем резерве водной стихии, в особенности дара льда». Рик хитро подмигнул. «Вот какой сильной женой меня одарили боги». «Не смущай меня. Лучше скажи, когда мы будем выдвигаться». Ригвальд сразу посерьезнел, виновато посмотрев на меня. «Милая». Тебе придется последний заходить в больную залу. И одной. Неловко проговорил муж и поспешил пояснить. Таковы традиции. Владыка приходит в сопровождении Феритов, псов-охранников. Это было самой тяжелой из моих недавних задач. Фериты очень редкие. Да и выращивали их только в империи Фениксов, которая сейчас недоступна. Поэтому тебе придется прийти в сопровождении демонов-воинов. И муж опять посмотрел на меня, виновато. «У меня другая идея», — зажглась в голове лампочка. Я резко развернулась и, закрыв глаза, мысленно позвала Снежка. Когда мой красавец-волк появился в комнате, пристально заглядывая мне в глаза, я мысленно попросила его сопровождать меня сегодня вместе со стаей. От Снежка пришла волна озабоченности, вызванная тревогой за маленьких щенят. Мы пришли к общему мнению оставить их с пургой. Три огромных ледяных волка — Это и так перебор для слабонервных гостей Килибриан. Демон был страшно рад такому исходу событий, говоря, что дядя Сигвальд будет в шоке, ожидая в охранниках увидеть демонов. В общем, шокировать сегодня я буду всех подряд. Ригвальд дал мне основные пояснения насчет праздника. Например, я как владычица должна первой произнести речь и подарить подарок имениннице, о котором спасибо Ригу уже позаботились. Распрощавшись с мужем, который уже и так опаздывал на бал, я осталась в компании Снежка, Красавчика и Малышки, которые с достоинством сидели, гордо задрав головы. «Серьезная охрана мне досталась», — улыбнулась я, потрепав каждого по голове. «Пора», — сказал Лилерий, когда в комнате появился световой шар, который решительно двинулся в сторону двери. «Типа за ним идти?» — спросила я хранителя. «Типа да» передразнил меня Лилерей. В сопровождении волков я двигалась по пустынным коридорам. Снежок и красавчик шли по бокам от меня, а малышка весело бежала сзади, стараясь не наступать на подол платья. какие все всё-таки умные эти волки!» А Сигвальд еще сомневался. Когда шар впитался в дверь, раздались фанфары и створки распахнулись. «Попаданки! Завидуйте!» Я пыталась взять себя в руки и думать о чем угодно, лишь бы не обращать внимания на жадные и шокированные взгляды представителей здешнего высшего общества. А ведь и правда, мне не попадалось ни одной книги про попаданку-владычицу. Принцессы там — будущие королевы. Но чтоб сразу, рояль в кустах, да еще такого размера... — Так, это сейчас вообще не к месту, — строго цыкнул Лилерий. — Не позорь славный род Ван Мереж. Я придала своему лицу безразличное выражение и прошествовала к трону. Шедшие рядом волки глухо рычали, заставляя самых любопытных шарахаться в стороны. Надо сказать, что на моих стражей смотрели с таким же восторгом, как и на меня. Когда я оказалась возле трона, по совету Лилерия развернулась к жителям Ниссы. Рада приветствовать сегодня всех, кто пришел на праздник прекрасный Килибриан Милиравир. Я отметила восторженные лица Лии и Маривеллы, довольные Сигвальда и виновницы торжества, правительницы эльфов, скучающие лица остальных правителей. А также заметила Ригвальда, который стоял рядом со шалелым герцогом Тайридхроном Миллеровиром. Рик, нагнувшись к дяде Лии, что-то произнес, вызвав еще более мощную волну шока у собеседника, который повернул ко мне очень бледное лицо. «Эта очаровательная милая женщина», как никто другой, заслуживает нашего почтения и доброты. И я счастлива, что могу первой вручить подарок». Я взмахнула рукой, и в зал внесли огромное зеркало в необыкновенной золотой раме. Правительница эльфов благоговейно выдохнула вместе с прекрасной половиной гостей. «Интересно, что это за подарок такой?» «Надеюсь, сей дар придется вам по душе», — договорила я, уже устав стоять на высоких каблуках. Все-таки надо было бабулю слушаться и поменьше с мальчиками дружить. Килибриан долго меня благодарила за зеркало души, которое, как я поняла, было способно отражать настоящую сущность того, кто в него смотрелся, а также могло работать 3D-отражением, помогая моднице рассмотреть себя со всех сторон. А хороший подарок я подарила. Приняв благодарности, я еще раз взмахнула рукой и вышли новые дарители, а мне можно было, наконец, занять место на троне. Волки устроились возле моих ног. Когда церемония вручения подарков была закончена, мне снова пришлось встать и объявить о начале бала. Все разбрелись по залу, а в центре образовались парочки, начавшие танцевать, когда грянула музыка. Правительница эльфов заняла свое место, чрезвычайно довольная. Праздником или подарками я не могла понять. «Спасибо тебе большое, Оленька!» «Прием получился таким потрясающим и только благодаря тебе». «Почему?» – недоуменно спросила я. «Потому что половина гостей находится здесь только из любопытства». «Да и я, честно признаться, не люблю большие пиры, это не для меня. Но мой нынешний день рождения стал первым торжеством, на котором собрались все члены Совета Союза раз. Поэтому мне выпала честь представить тебя как действующую владычицу» радостно ответила Килибриан. «Я рада, что эти хлопоты вам не в тягость пришлись, а то даже как-то неловко. Что ты, милая, я очень горда, что ты дебютировала в Лимаринелии». «Тогда я спокойно улыбнулась я и перевела взгляд на танцующих. Музыка звучала веселенькая, очень напоминающая танец Павана. Танцевали этакий средневековый флешмоб «Хи-хи». Правильно говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. И не важно, что мир другой, и такие танцы здесь считались вполне современными. Хотя кто знает. Когда музыка стихла, ко мне подошли Рик и Тайрид Хрон. «Дорогая, ты уже знакома с герцогом Меллеровиром?» — хитро улыбаясь, спросил демон. «Да, мы были представлены друг другу по всем правилам приличия. Все-таки нам не была корона, поэтому я решила вести себя по-взрослому» и приберечь ядовитой шпильки на недалекое потом. «Только вы были в другом статусе», — буркнул недовольный герцог. «Действительно, Совет Союза раз постановил, что мне лучше некоторое время оставаться инкогнито». Довольно кивнула я, приплетая ораву правителей к своему решению. «Но это ведь не важно. Я и правда являюсь студенткой Академии магии и подругой Лии». Я хотел бы получить аудиенцию у владычицы, если это возможно. Ага. Наконец-то Тай захотела узнать подробнее о неизвестном проклятии из достоверных источников. Хорошо, завтра утром. Кстати, я перевела взгляд на мужа. Когда мы отбываем? Решим это чуть позже. Не стал озвучивать наших планов демон. Но утром мы точно еще будем здесь. Благодарю. Кивнул герцог и, откланившись, поспешил удалиться. Зазвучала музыка, напоминающая вальсовый котельон «Снежный ком». И Рик протянул мне руку. «Пойдем потанцуем». «С удовольствием!» «Спасибо занятиям по ритмике Аллы Николаевны, которая гоняла нас, требуя плавности в движениях и пресловутой женственности, отсутствие которой так пугала бабулю». «Когда принц демонов вывел меня на середину зала, все расступились. Девицы бросали жадные взгляды на моего мужа, и только Адель, стоявшая рядом с Элденом Лорским, смотрела с ненавистью и презрением на нашу пару. «Глупая женщина. Разве можно так политься? «Тоже мне правительница». Муж танцевал очень уверенно и легко, как и положено, ведя в танцы. После Риквальда ко мне по очереди стали подходить правители, требуя внимания. Танцы были разные. От польки до мазурки. Единственное, что печалило — Движения, принятые в нашем мире, совершенно отличались от здешних. Но я не тупила и повторяла за женской половиной гостей, схватывая все на ходу. В общем, натанцевалась я так, что не чувствовала ног. А все проклятущие шпильки. Увидев уныние на моем лице, Элдон тихо захохотал, подрагивая плечами. — Мне очень жаль, но так надо! — хихикал этот орк. Грянула очередная мелодия, которую я определила как сальторелла больше похожая на ирландскую джигу, мать ее так. И как я могу выделывать такие па на шпильках? Надо сказать, что остальным девушкам каблуки ничуть не мешали танцевать. Эти вечные подскоки загонят меня в гроб. Стучала одна мысль у меня в голове, повторяя за ногами. Орк насмешливо поглядывал на мои мучения, а я боялась, что сейчас очень похожа на косолапого медведя. «Что ты?» — возмутился Лилерий. «У тебя потрясающе выходит!» «Как хорошо, что ты у меня есть!» Довольно улыбнулась я, абстрагируясь от неприятных ощущений. Элдон вздрогнул от моей улыбки и часто заморгал, чуть не споткнувшись на ровном месте. «Вот как надо укладывать штабелями мужчин. Девочки, улыбайтесь!» «Главное, чтобы улыбка не выходила глупой!» Не изменился себе лилерий, ляпнув очередную гадость в адрес прекрасного пола. Когда танец подходил к концу, я неожиданно покачнулась. От падения удержал партнер, который подхватил меня на руки, что совершенно не вписывалось в завершающие по остальных пар. После чего орк кивнул и подвел меня к трону, возле которого с мрачным выражением лица стоял мой недовольный супруг. «Благодарю», — поклонился Элден с насмешливым выражением лица и быстро устранился. «Что это было?» Сквозь зубы спросил Рик, когда мы остались наедине. «Можно подумать, что это я подхватила на руки орка. И вообще, какие могут быть претензии ко мне? Хотя, знаешь, я благодарна ему за то, что он не дал мне упасть». Я продолжала улыбаться для виду, чтобы не дать заинтересованным взглядам пищу для слухов, хотя внутри все закипало. «И где хваленое доверие?» «Ты права, извини». Расслабился демон, виновато улыбнувшись. Извинения были приняты, но осадочек остался. Еще часа два я просидела на балу, не имея возможности незаметно уйти, потому как после ухода владычицы бал считался законченным. За что такие муки? Я продолжала смотреть на веселящихся эльфов и правителей, прерываясь только на танцы и фуршет. К концу празднества я была уже весьма веселе и старалась игнорировать недовольное бормотание хранителя. Да и выпила всего-то два бокала. Чего теть. Утром я проснулась с головной болью. Но спасибо богам, твердо уверенной в том, что ничего страшного вчера не произошло, так как все, что происходило, я четко помнила. — А как пела про Лорелею, помнишь? — будил во мне воспоминание дух. — Подумаешь, было же весело. Вспомнила я песенку группы Black мой знает которую мое владычество решило исполнить после ряда заунывных полонезов. А что? Такое чувство, что не день рождения празднуем, а хороним именинницу. Зато я подняла настроение всем, кто танцевал со мной. Это точно, особенно Ригвальду. Да уж, демон и правда был не в восторге от моего поведения, постоянно хмурясь. Так и не скажешь, что парню немногим за двадцать пять. Риг спал рядом, поэтому я встала осторожно, чтобы не разбудить мужа. «Хватит меня воспитывать! Ничего страшного я не сделала! Ты мне еще суд нравственности устрой!» Огрызнулась я, совершенно не чувствуя за собой вины. Быстро приведя себя в порядок, я вызвала Снежка и, открыв двери, приказала охране сопроводить меня в кабинет правительницы и позвать Хрона. Очень не терпелась побыстрее вернуться на Дайрессу, которую я уже считала своим домом. Да и разборки с демоном лучше устроить в уединенном месте». Когда ко мне пришел герцог, я уже была в боевом настроении, размышляя о тактике разговора с Ригвальдом и совершенно не собиралась спускать ему чрезмерные собственнические замашки. «Доброе утро, Ольга», — поклонился герцог и после моего кивка присел в кресло. «Что вы хотели у меня узнать?» «Мне интересно, что за проклятие вы наслали на меня?» «Ни один из магов не смог снять эту дря. Звезду». Нахмурился Тарид Хрон, быстро взяв себя в руки. «Это проклятие ледяных ведьм, представительницей которых я являюсь», — хмыкнула я. «Снимается после выполнения условия, о котором говорится в данном проклятии». «То есть моя неспособность эм, любить женщину не является временной?» «Нет. Единственное, чем могу успокоить, ваша истинная прибудет не позднее, чем через три месяца». «Да какая к Архану истинная!» — вскочил избешенный герцог. «Мне всегда было интересно, но все время забывала спросить, кто такой Архан?» Проигнорировала я глупый герцогский порыв, на который тут же отреагировал Снежок, угрожающий зарычав. «Бог подземного царства, покровитель вампиров и демонов, их создатель!» Недовольно буркнул Дроум, садясь на свое место. «Занимательно!» Я собирался жениться на Аделе Антарской. Переговоры уже ведутся. Злобно прошипел он, вызывая у меня улыбку. Выходит, я сделала очередную каку вредной магички. Тогда вы должны меня благодарить, что я спасла вас от этой ужасной участи. Союз сердец без любви, что может быть хуже? Кто бы говорил, за своим союзом следи! С негодованием стукнул кулаком по столу дроу, заставив меня нахмуриться. «Что это значит?» — грозно спросила я. «У нас с Ригвальдом брак по любви». «Извините, забылся», — опустил глаза герцог. «Позвольте откланяться». Когда-то крон ушел, я откинулась в кресле, встревоженная его словами. «Это что получается? Рик меня не любит? Откуда он это взял?» Что ему еще известно? Ну, вы же сами хотели, чтобы окружающие так считали. Чего теперь об этом думать? И почему ты веришь всяким герцогам, которые совсем не вызывают доверия? Дорогой, обычно в таких ситуациях человек или другое существо, сейчас это не важно. В общем, находясь на эмоциональном подъеме, индивид выдает как раз то, что считает правдой. Поэтому убеждение, что Рик меня не любит, является для Таирид Хрона истинным. «Об этом я могу говорить с уверенностью. А вот что не дает мне покоя, так это откуда такая информация у серого кардинала?» «Твои умозаключения меня пугают», — настороженно протянул Лилерий. «Тогда представь, насколько сильно они пугают меня». Если честно, то реветь и топать ногами мне отнюдь не хотелось. Но Женя в груди от мысли о предательстве со стороны моего демона совершенно точно приносило боль. Для чего Ригу был нужен этот глупый обман, если он имеет место быть? Причина может быть только одна. Ригвальд заодно с теми, кто напал на территорию фениксов, вынудив Вальгарда сгореть дотла, ставя защиту на империю фениксов Фридарию. Блин, почему я за все это время не сказала деду, кто мой муж? Странно, что и он совершенно не интересовался этой стороной моей жизни, занимаясь только обучением. Да и зачем вообще Ригу надо было появляться в Академии Императорского круга? Тогда моей принадлежности к Фениксам уже знали все преподаватели. А то, как я столкнулась с ним в библиотеке. А Альерус? Он хоть и Феникс, но могу ли я ему полностью доверять? Молчу уж о Сигвальде, хотя ему совсем была невыгодна изоляция Фениксов. Как-никак, его пара сейчас была заперта вместе со всем моим народом. Или-то неспроста уехала туда. В голове вспыхивало и гасло столько вопросов, на которые я была не в силах ответить, что мозг начал закипать. «Это будет кошмар, если твоя логика идет в правильном направлении. Нам остается только ждать». Нервно бормотал Лил, а я хищно улыбнулась, замораживая до лучших времен свои чувства и готовясь к первой партии игры. «Что ты, родной? Разве рот Ван Мереш может спокойно ждать, ожидая нападения врагов?» задала я риторический вопрос. Нет, я не претендую на роль великих воинов, но и партизан этот мир еще не знает. А сейчас я предлагаю узнать ответ на главный вопрос сегодняшнего дня. Я решительно встала и в сопровождении моего верного стража, который был очень напряжен, чувствуя настроение хозяйки, вернулась в свои покои, где все еще спал Рик. Во сне принц демонов выглядел беззащитным и очень милым. Я старалась отогнать все свои сомнения, всем сердцем желая, чтобы все, что я надумала, было лишь больной фантазией. Но разум кричал об опасности. Не желая больше разрываться от неизвестности, я выпустила пургу и тихо заговорила. «Как звезды гаснут от солнечных лучей, так и этот знак погаснет от улыбки твоей любимой». Я прикоснулась к колбу Ригвальда, выпуская такую же звезду проклятия, которая уже сияла у герцога Милли Равира. Рик вздрогнул и, открыв сонные глаза, пробормотал. «Милая, ты уже проснулась?» «Да, доброе утро», — улыбнулась я, глядя на звезду. Она горела. Горела и не собиралась гаснуть. Я смотрела в глаза мужу, который меня не любил, боясь произнести хоть слово. На глаза набежали слезы, а я продолжала улыбаться, все еще надеясь. «Что с тобой? Кто тебя обидел?» — встревоженно спросил принц. «Вот каким должен быть настоящий актер. Мне до такого профессионализма расти и расти». «Все нормально. Я лишь хотела извиниться за вчерашний бал». Я быстро провела пальцами по лбу принца, наводя иллюзию на проклятую звезду. «Теперь видеть ее могла лишь я одна. Спасибо бабуле за науку». «Все нормально». Искренне произнес Рик. «Ты такая, какая есть. Я рад, что получение власти не испортило тебя. Ты продолжаешь оставаться сама собой. Это главное». Боль, которая разрывала меня на части, превращая любовь в ненависть, была очень опасна. Поэтому я решила заморозить все чувства, давая бушующий во мне поруге поселиться в сердце. Ощущения были отвратительными, как будто что-то умирает внутри. «М-да...» Красноречиво молчал Лил. «Любимый!» — улыбнулась я, когда секундная слабость прошла. «Я уже встретилась с герцогом Меллеровиром, поэтому очень бы хотела вернуться в замок Сигвальда. Мне надоели эти поездки. Хочу отдохнуть в безопасном месте». Глаза у демона хищно блеснули. И как я раньше этого не замечала. Дура влюбленная. Спасибо Макаша за ее дар моему роду. Больше никогда не буду влюбляться. Все мужики в этом мире — настоящие твари. Только попользоваться и хотят, ничего не давая взамен. Что Тимореллион, что Ригвальд со своим дядюшкой. Единственное отличие — демоны зашли намного дальше в своем равении Я устрою вам с дядюшкой сладкую жизнь. Хотели владычицу в свое пользование? Вы ее получите. Конечно, милая. Хочешь, отправимся прямо сейчас? Чем скорее, тем лучше. Мне надо чувствовать что в любое мгновение я могу уйти порталом, а здесь в этом плане было совсем небезопасно. «Да, мне надо изучить еще много законов гримуара Хильд. У нас на Дайрессе есть копия книги?» — невинно подчеркнула я мое доверие этим ублюдкам. «Обижаешь!» — с превосходством ответил Рик. «У нас оригинал». «О, как интересно!» «А разве гримуар должен находиться не у фениксов?» — сделала я удивленное лицо. Эм, да, я даже не знаю, как он попал к демонам». Нахмурился Рик, отводя глаза в сторону. «Пойду в душ». И, заскочив с кровати, принц поспешил в ванную комнату, подальше от неудобных вопросов. Я начала подозревать вораствера к Салану, хотя не могла наговаривать на малознакомую девушку. «Может, это лишь мои домыслы? А она еще одна облапошенная дурочка?» «Что-то у меня не вызывают сомнения твои домыслы». Послышался виноватый голос Лилерия. «Да, я очень оплошал. Я должен тебя беречь, а из-за моей халатности ты заморозила свое сердце». «Не бери в голову. Пока мы не расправимся со всеми, кто причастен к смерти фениксов, мое нынешнее состояние наиболее подходящее для расправы над врагом. Холодное сердце — это прекрасный аккумулятор мести». Хищно улыбнулась я, бросая вещи в маленькую сумочку. Вальгард будет доволен, что я смогла вычислить одного из подозреваемых. Надо только найти побольше улик, а то это — это лишь голословное обвинение. Я прокручивала в голове предполагаемые дальнейшие шаги, выбирая наиболее выгодные. «Все очень плохо», — чуть не плакал дух. «Не знаю, как у вас, но у нас находиться во власти магии льда очень вредно, тем более сердцу». «Моя магия не ваша. Ты же слышал, когда я надела корону, Камни засветились магией льда, что говорит об ее постоянном присутствии в моем теле. Кстати, эти камни не вредны? После того, как я заморозила все чувства, все вызывало у меня подозрение. Нет, Далири на самом деле таков, как говорил демон. Скорее всего, они с дядей хотели определить резерв, прежде чем думать о твоем убийстве. — Что ты? Они не собираются пока убивать меня. Мне стало смешно. «Демоны сначала должны освободить Роксолану и родителей Ригвальда. По крайней мере, я бы так планировала использовать попавшую ко мне в лапы дурочку, обладающую возможностью освободить моих близких. Да и не стал бы Ригвальд бросаться на меч, чтобы спасти меня от смерти. А забавно они вызвали у меня доверие и любовь. Я тихо расхохоталась. Меня бы уже давно испугало такое спокойствие, если бы я сама не навела магию. Нет». Я им чрезвычайно необходима». Принц демонов вышел уже одетым и готовым, чтобы покинуть город эльфов. «Ты готова, малышка», — улыбнулся предатель, не вызывая никаких чувств в моем сердце. Он нагнулся меня поцеловать, и я совершенно спокойно приняла это как данность. Целуясь с мужем, я думала о его мастерстве в этом деле, да и наслаждение в постели он тоже знатно доставлял. Любовь не казалась мне больше чем-то возвышенным. Хорошо, что не обзавелась тату богини живы. Мне только залет от этого мерзавца не хватало. Очередное спасибо бабушке за знание. А еще хорошо, что ты не рассказала Риквальду о Вальгарде и брате, который скоро прибудет из другого мира. Грустно выдохнул дух. Это точно. Впервые во время поцелуя я думала совсем не о поцелуе. Для достоверности с помощью магии разума Я пустила в сторону принца волну возбуждения. Мало ли, вдруг он мог ощущать мои эмоции. Когда поцелуй закончился, демон довольно взглянул на меня. «Нам пора. Я отправил горничную за королевой эльфов. Нас уже ждут. Ты снежка позовешь?» «Конечно», — мило улыбнулась я. «Теперь мой вольт станет постоянным стражем». Довольно быстро мы очутились в парке у портальной арки, где собрались все знакомые мне эльфы. Я тепло распрощалась с подругами, не забыв обнять Килибриан и пожелать ей долгих лет правления. Тарит Хрон был очень встревожен и постоянно оглядывался на Сигвальда, который тихо разговаривал со своим временным наследником. «Не пались», — шепнула я Дроу, ущипнув того запах. «Готовься и изучай правила съема, потому как тебе досталось истинное с самым отвратительным характером, который я имела счастье опробовать на себе», — добавила я более громко, решив отблагодарить герцога за предоставление ценной информации. Тай сердито запыхтел. «В свою очередь обещаю замолвить за тебя словечко», — хитро подмигнула я. «Лучше не надо, как-нибудь сам разберусь». Не зря опасался Дроу. Я хмыкнула и, развернувшись к порталу, первая сделала шаг вперед. «Ну что ж, стан врага, приветствую тебя».